Урок «Практика. Перепрошивка негативных программ и чувств». Зачем нужна эта практика? Если в твоей жизни произошел конфликт или любая негативная ситуация, у тебя пропало настроение, ты запутался, нет энергии работать, появилась негативная эмоция, ощущаешь какой-то страх или плохое предчувствие, что что-то не получится реализовать, тогда применяешь данную практику. Она помогает работать с отдельными жизненными ситуациями и с отдельными негативными убеждениями, страхами. Помогает найти ответы в своем мышлении. Ребят, скажу сразу, я знаю, как бывает тяжело в негативных ситуациях, как трудно находиться в яме, и я рекомендую обращаться за помощью к квалифицированному специалисту. Это нормально обращаться за помощью, за психологической помощью и выравнивать свое ментальное самочувствие. Данная же практика, ее нужно применять после того, как ты выходишь из состояния эмоций и ты готов идти в проработку. Практика полезна для тех, кто хочет узнать себя лучше, понять глубинные причинно-следственные связи и начать достигать свои цели в гармоничном состоянии. А можно ли достигать и меняться без этой практики? Конечно, можно. Можно и нужно жить в кайф, но только без самообмана, а прям реально в кайф. Просто ищи свои инструменты для роста, если данный инструмент тебе не подходит. Практика – это не волшебная таблетка, где загадал желание, где провизуализировал идеальное будущее – и больше не страдаешь и сидишь, ждешь, как твои желания исполнятся. Практика – это действие, и она начинается с работы с мыслями, с вычищениями различных ситуаций, багов, все, что тебя триггерит и заставляет ходить по одному и тому же кругу. Важная вещь в том, что люди чаще всего неправильно выстраивают свои цели и мечты, ориентируясь на доску желаний, где пишут, где бы хотели отдохнуть, сколько денег хотят заработать и как их потратить. Но мало кто задумывается, каким человеком он хочет стать, какие навыки ему нужно освоить, в какие риски ему нужно шагнуть. А мир устроен так, что можно зарабатывать миллионы и без досок желаний, без визуализации и других сложностей. Главное, что нужно усвоить, что твоя работа — это место реализации твоих потенциалов, то есть твоих сильных качеств, сильных сторон. И главная задача жизни — искать решение не в том, как перестать работать и жить в изобилии, а в том, как выстроить свой день так, чтобы он тебя зажигал, чтобы зажигал результат твоей деятельности, чтобы ты прикладывал усилия на прокачку именно своих сильных сторон. И тогда слабые стороны, они автоматически будут за Открытые. ошибкой является когда мы направляем весь фокус внимания в наши слабые стороны тогда у нас все получается тяжело очень тяжко мы прям идем на силе воли и до тех пор пока у нас есть эта сила воли мы прокачиваем свои слабые стороны но в определенный момент мы понимаем что все дальше уже стоп ну вот не идет и Например, как у меня было это уход в графический дизайн, и когда я видела себя только в реализации графического дизайнера. Мне потом было очень сложно, и мир сам мне подсвечивал моменты, на какие свои сильные стороны, на стороны человека, который умеет мыслить аналитически, мыслить стратегически, как это дальше развивать, чтобы реально полноценно выходить на следующие уровни верить уверить в то, что ты уже на своем месте и решительно действуешь на уровне новой роли с новыми ценностями, с новыми навыками, умениями и инструментами. У тебя сформулировано твое позиционирование. Кто я, с какими людьми я работаю, в чем моя сила, почему я как эксперт в глазах других людей ценный, важный, нужный, полезный и так далее. Ведь деньги — это показатель того, насколько ты веришь в себя и какую ценность, как следствие, ты даешь в мир — а не сколько часов работаешь. Это не о том, как ты много работаешь. И суть практики — это обрести точку приложения усилий, это умение прикладывать свой потенциал к деятельности так, чтобы она тебе давала максимальную ценность. И еще один секрет. Если ты еще не принял и не осознал, что свой мир, свою зону реальности создаешь именно ты, а негативные программы могут на тебя воздействовать только тогда, когда ты им разрешаешь, и для этого есть много механизмов, например, гордыня, отрицание, негативные эмоции и так далее, то самое время сейчас это осознать и принять. И мне моя наставница передала практику, которую я внедрила в свою жизнь, чтобы легче меняться, находить ответы в себе самостоятельно. Плюс она обучила, как мне работать с другими людьми, что я использую у себя в коучинге. Наше прошлое влияет на нас в настоящем и заставляет неосознанно поступать тем или иным образом. Чтобы паттерн поведения поменять, я предлагаю воспользоваться данным алгоритмом практики перепрошивка. Первое – это понаблюдать и проанализировать, какие мысли, эмоции и действия происходят циклично в твоей жизни. Например, Когда я работаю один, я проваливаю сроки. Второе – это осознать, в какую негативную установку ты веришь. И отсюда может быть негативная установка «я медлительный». Третье – найти первоисточник. Ситуацию, где негативная установка проявилась первый раз. Какие эмоции она вызвала? Гнев, обиду, злость. Как это случилось и чем закончилась ситуация. Четвертый шаг – это провести чистку от установки. Пятый – это вшить в себя позитивную установку. Вот здесь как раз-таки на этом этапе уже можно пользоваться аффирмациями. Потому что очень часто люди говорят, вы просто поверьте вот в это, просто вот говорите себе вот так, внушайте, и все поменяется. Но это сложный путь, это неэффективно. Эффективнее сначала себя очистить, убрать у себя то триггерное воспоминание, перепрошить его и после этого встраивать в себя новую позитивную установку. Например, было «Я медлительный», заменить на «Я умею планировать задачи и иду в своем темпе, и все успеваю». «Я человек качества». Или было «У меня не получится», заменить на «Я мастер своего дела, я принимаю решение дойти до своей цели и достигаю ее. У меня есть все, чтобы быть успешным. Или, когда я рассказывала про проблемы, проблема это плохо, это несправедливо. Также заменяю, что проблема это хорошо, это квест, ведущий меня к новому уровню. Эту формулировку в идеале прям зачитать себе и проникнуться каждым словом на эмоции, как бы через эмоцию у нас внедряются наши установки. Именно поэтому такой фокус в этой практике будет уделяться эмоциям. Без эмоций на уровне разума практики установки работают плохо, а когда они подкреплены эмоциями, вот здесь вот уже начинается другой уровень. Итак, вначале будет достаточно перепрошить те установки из уроков выше, которые я тебе дала, в дальнейшем пользоваться по ситуации. Скорее всего, у тебя возникает вопрос, а это действительно работает? Тут я отвечу так, что есть тысячи других способов, как работать с установками. И если знания живые, то они дают результат. И я не буду тебя убеждать, что это тебе поможет, что это такая волшебная таблетка. Но для меня этот инструмент, он 100% рабочий. Его нужно внедрять, следовать инструкциям, практиковаться и помнить, что это всего лишь работа с головой. Далее все нужно подкреплять новыми действиями. Иначе это бесполезно. Это то же самое, что написать прототип для сайта и говорить, что это готовый сайт. Еще дальше нужно сделать верстку, э, дизайн и так далее. То есть не забывай, что здесь есть цикл действий, который нужно сделать. Когда применять данную практику? Есть две ситуации. Первая ситуация, когда ты знаешь, какая негативная программа на тебя оказывает влияние в данный момент. Ну, Например, тебе прилетел выговор, что ты сорвал сроки, Или вот-вот сорвешь, и ты испытываешь чувство вины и мысли о том, что я медлительный. Что нужно делать в данной ситуации? Как прорабатываемся? Первое. Ложимся на спину, на ровную поверхность и, по возможности, закрываем глаза. Дальше проговариваем вслух. Я обращаюсь к своему духу и прошу проявить источник негативной программы. Проговариваю ее. Например, я медлительный. Я постоянно не укладываюсь в дедлайны и на меня жалуются. Второй шаг. Прокручивай в голове данную программу несколько раз. И может прийти какая-то ситуация в жизни, воспоминания. И чем раньше она будет, тем лучше. Например, пришло воспоминание, что в детстве ты любил делать домашнее задание в последний момент. Потому что перед этим ты мог заниматься тем, что тебе нравится. Гулять с друзьями, играть в игры и так далее. А домашка ассоциировалась чем-то скучным и с тем, что обязывала тебя делать через надо, а не потому, что ты хочешь. И ты не осознавал, зачем тебе вообще делать эту домашку, если можно делать то, что у тебя вызывает интерес. А потом тебя ругали, что ничего не сделано, либо ты сам себя ругал и выбирал в конечном итоге сделать все в последний момент и на «отвали», а потом... У тебя возникало чувство обиды, чувство вины или пофигизм. Здесь в зависимости у каждого свой опыт прожит, свой экспириенс, и нужно вытаскивать свое. Здесь момент. Если не получается вспомнить из детства, то найди ситуацию, подтверждающую эту программу, но уже из более взрослой жизни. Ну, например, это может быть где-то в универе, либо это может быть где-то в случае длительности в проектах. Третий шаг. Далее ты максимально вживаешься в эту негативную ситуацию. Тогда, когда откладывал и заругали, прочувствуй атмосферу этой ситуации, прочувствуй людей рядом, помещения, запахи, звуки, вкусы. Все, что ты можешь вспомнить, максимально вживись в то воспоминание очень ярко: с эмоциями, с болью, с недопониманием, со страхами, с растерянностью и так далее. То есть ощущай проявления в теле эмоции и мысли, которые у тебя возникли именно в той данной ситуации. На это у тебя уйдет примерно 1-2 минуты. Четвертый шаг. Теперь начинается процесс самоочищения изнутри. И что здесь нужно сделать? Здесь нужно мысленно представить в груди солнечный шарик. Яркий солнечный шарик размером с теннисный мяч. И раскручивать его по часовой стрелке. То есть вправо. Для понимания это значит, что по часовой стрелке представь, что на твоей груди лежит циферблат, циферблатом вверх, и ты крутишь шар, начиная, начиная с правого плеча, подбородок, левое плечо, живот, правое плечо, в общем, вот такой круг. В этот момент, когда ты мысленно раскручиваешь внутри себя этот, этот яркий, светлый шар, ты настраиваешь себя на легкость и мысленно растворяешь весь негатив в себе. Должно прийти легкость должно прийти такое, что груз с плеч упал. И такая перепрошивка займет 1-2 минуты. Даже зажатости в теле будут уходить, когда ты будешь себя вот так расслаблять и настраивать на то, что ты изнутри начинаешь светиться. Следующий, пятый шаг. Далее ты представляешь ситуацию в том же времени, допустим, вот в том же самом детстве, но самое благоприятное для тебя — То есть в этой части нужно научиться представлять себе свое идеальное развитие события Важный момент, что нужно настроиться на визуализацию, где ты вырос в гармоничной, богатой, успешной семье. И не важно, что было в прошлом. Важно, как бы тебе хотелось прожить это детство. Например, у тебя были успешные и очень богатые родители. Они предприниматели, ведут очень крутой семейный бизнес. Ты ими восхищаешься. Вы живете в огромном красивом доме. Ты учишься у классных наставников и учишься по такой методологии, как тебе нравится. Занимаешься развитием своих сильных сторон, своих навыков, тебя это увлекает, у тебя включен интерес. Родители всегда проявляют свою любовь к тебе, даже когда ты ошибаешься, и ты к ним также проявляешь свою любовь. А дальше рисуй картинку настолько, насколько ты сможешь ее представить своей идеальной. И тут подставляй мысль, что у тебя получается решать твои задачи вовремя. Ты находишь легко решение, что свою медлительность ты перевел в навык. Вживайся, чувствуй все вокруг себя, ощущая проявления в теле, эмоции и мысли, которые у тебя возникают в данной ситуации. То есть, здесь тебе прям нужно закрепить позитивное развитие событий. Не думай о том, как это там у тебя в детстве произошло, что у тебя появился навык. Представь, что он у тебя уже есть. И на эту визуализацию идет примерно 2-3 минуты. Шестой шаг. Потом продолжай раскручивать в груди солнечный шар по часовой стрелке примерно 1-2 минуты. Далее ты представляешь себя уже в настоящем времени, но с учетом того, что твоя проблема решена. Например, если был запрос на медлительность, то теперь ты делаешь все вовремя и сразу. Делаешь в комфорте для себя. Плюс сфокусируйся на том, что ты уже крутой, талантливый спец. Подумай над новым образом жизни, когда у тебя все есть и все замечательно. Представь, что ты уже сейчас успешный и реализованный человек, живешь в самом крутом месте на планете со своими людьми, представляй свои ощущения, эмоции, радость, счастье, чем круче ты вживаешься в образ, тем будет лучше. Также при этом продолжай раскручивать солнечный шарик по часовой стрелке у себя в груди. После можешь открывать глаза и обычно на всю эту практику уходит от пяти до семи минут. И седьмой пункт. Далее уже ты можешь заниматься своими делами, но в течение дня либо сразу записывай план, что тебе нужно реализовать. Какие шаги уже со следующего дня нужно сделать, чтобы проблема не повторялась. Например, если был запрос на медлительность, нужно внедрить метод работы по ритмам. «20 минут работаю, 20 минут отдыхаю», либо «час работаю, 20 минут отдыхаю». Здесь уже в зависимости от того, как тебе нравится. И вот таким образом ты можешь перепрошивать свой прошлый негативный опыт. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы мозг не якорило в момент трудности, и в следующий раз, когда ты столкнешься с такой же проблемой, ты будешь намного легче и проще проходить этот негатив, негативную ситуацию. Либо будешь видеть разные пути решения этой проблемы. И вот Почему аффирмации работают плохо и работают не у всех? Все потому, что человек, он пытается себе встроить позитивную установку, но перед этим он поле себе не расчистил, куда встроить. У него начинается внутренний конфликт, который не дает ему встроить позитивную установку, не дает ему по-настоящему поменяться. Это просто становится неэффективно, если делать денежные аффирмации, делать медитации и не работать со своей перепрошивкой. То есть перепрошивка, вот этот инструмент, который я даю, Он, это, база, это база по вычищению себя от негатива, от негативных установок. Дальше все, что вы хотите в себя встраивать, пожалуйста, можете встраивать именно тот формат, который вам будет удобен. И не факт, что вы получите это в жизни, но факт в том, что если вас тянет к этому, и вы понимаете, что вы хотите получить себе в жизнь вот такую вот, реализацию такой установки, то то по пути к своей цели вы либо путь скорректируете, и это ничего страшного, это нормально, либо просто вы найдете какие-то еще более крутые ваши желания, на которые вы можете потом в дальнейшем ориентироваться и идти. Второй момент, когда нужно пользоваться практикой перепрошивки, это ситуация, когда ты не знаешь, какая на тебя в данный момент оказывает влияние негативная программа. Тогда ты ложишься на спину, закрываешь глаза и проговариваешь вслух. Я обращаюсь к своему духу и прошу проявить, какая негативная программа оказывает на меня влияние в данный момент. Может прийти какая-то фраза, картинка, ситуация в жизни. Анализируешь. Ты для себя здесь делаешь вывод. Начинаешь осознавать, что за негативная программа заложена в данной ситуации. И далее опять обращаешься к духу, но теперь за первоисточником данной негативной программы и проговариваешь слух. Я обращаюсь к своему духу и прошу, прояви первый источник данной негативной программы и проговариваю ее. Например, я боюсь ответственности. И далее повторяю действия, как и в первой ситуации. Да, данной практикой можно перепрошивать все негативные чувства. И если чувство сильное и хроническое, И если ты его чувствуешь очень часто в течение очень долгих лет, то за один раз, конечно, его не трансформировать, надо делать несколько раз, и с каждым разом триггерить будет все слабее до тех пор, пока не не сойдет на совсем. Как это работает? Так вот, данная практика, она условно создает в твоем подсознании выход из проблемы и показывает твоему мозгу как к этому прийти, какие модели поведения поменять, где по-другому отреагировать. И тем самым она встраивает новые желания, идеи, возможности, модели поведения, через которые ты физически избавишься от негативных установок. Но для того, чтобы эти события и возможности проявились и закрепились в твоей реальности, тебе нужно будет после практик еще делать физические действия. Например, если были сорваны... Дедлайны по проекту обязательно внедрять в планирование. Но тебе внедрять в планирование будет намного проще, когда ты себя проработал. Ты не будешь идти из внутреннего противоречия, ты будешь понимать, что к чему, и внедрять новые привычки с перепрошивкой намного проще. То есть после практики начинается физический выход из негативного паттерна. Но иногда на это уходит полчаса, иногда месяц, иногда годы, зависит от глубины убеждений. Что делать, если не получается? В первую очередь проработай негативные убеждения, что я думаю, что это все мои фантазии, я думаю, что это не работает, это просто мысли. Для этого существует на самом деле очень простая практика, и она называется доверие, то есть до веры. Тебе не нужно верить, рабочие практики работают и без веры. Тут как бы не марафон желаний, Но тебе важно довериться знаниям, которые ты изучаешь своим наставникам и делать. И тогда ты сможешь проверить действенность этих практик. Так как из-за недоверия мы не можем впустить в свою жизнь что-то новое. Поэтому доверяешься, Делаешь, делаешь, делаешь. Сразу не получается. Все равно делаешь, делаешь, делаешь. Начинает получаться. Делаешь, делаешь, делаешь. Проверяешь. Замечаешь результаты и взаимосвязи. Отмечаешь их для своего ума, чтобы он их не обесценил. И начинаешь верить. Для успешного прохождения практики очень важна твоя вовлеченность и доверие, так как доказывать тебе никто ничего здесь не будет. Ты сам увидишь доказательства своих результатов после качественной, упорной, трудовой деятельности и применения данных знаний в своей жизни. Пробиваться сквозь недоверие не стоит в рамках моего обучения. И еще, ребята, применять данную практику можно исключительно в личных целях для самостоятельных проработок. Никому не рекомендую и запрещаю играть в такие игры, как «Спасатели» и «Шаманы». На этом урок подходит к концу. Благодарю, что дошли до конца, изучили. И желаю всем внедрять знания, не быть ходячими головастиками. А также буду рада обратной связи. Все, пока!